на ней платье, как и обычно одевают девочки на первое причастие, с бледно-голубым бантом на груди. Она немного старше мальчика. Руки её сложены на груди, как для молитвы. Тёмные волосы обрамляют мёrtвое лицо, и в этот момент она словно воплощает спокойствие и похожа на спящего невинного ребёнка. Хотя она лежит абсолютно неподвижно, Играющая в уголках рта свет создаёт впечатление, что она изо всех сил старается подавить улыбку. Но мальчик, несмотря на своё нежелание поверить в это, знает, что в этой бледной оболочке нет жизни. Даже более, чем её неожиданное и мучительное отсутствие, в этом его убедили все те горестные и печальные обряды, которые происходили в последние 2 дня и ещё не были завершены. Он наклоняется к ней совсем близко, лоб его морщится от отчаяния и тоски. Он хочет произнести её имя, но горло перехватывает от чувство беспредельной жалости. Он моргает, пытаясь прогнать слёзы из глаз. Он склоняется ещё ниже, будто осмеливаясь вдруг поцеловать мёртвую сестру. И её глаза вдруг широко распахиваются. Она улыбается. И лицо её вдруг теряет свою невинность. Рука её вздрагивает, словно в стремлении коснуться его. Мальчик застывает на месте, рот его раскрывается, губы растягиваются, обнажая зубы, и лишь через одно-два мгновения с губ его срывается замерший на них крик, который затем переходит в виск и разоряет царящую в доме мёртвую, звенящую тишину. Крик его постепенно стихает, растворяется в воздухе, в то время как разум ищет убежище за чёрной стеной забвения. 1. Глаза его открыты, и одновременно с пробуждением возникло ощущение неуверенности и неопределённости. Металлический звук колёс о рельсы. Ритмичное покачивание вагона прогнало последние остатки сна. Он раз или два моргнул, избавляясь от смутной череды образов, не имеющих ни формы, ни содержания. Дэвид Эш Кулаков вздохнул и повернул голову к окну, следя за проносящимся мимо пейзажем. Поля были пусты, листья, ещё недавно жёлтые и хрупкие, теперь намокли и завяли. Они скапливались под деревьями, словно прокажённые, от которых отказались их хозяева. То тут, то там, у подножий и на склонах холмов возникали вдруг одиночные постройки или группы домов, но они казались чем-то чужеродным на фоне окружающего ландшафта. Позднее осеннее небо было серым и столь же материальным, как и земля, над которой оно простиралось, почти касаясь вершин холмов и смягчая их очертания. Поезд вошёл в туннель, и стало совершенно темно. Стук колёс превратился в оглушительный грохот. Вспышка света. Человек, одиноко сидящий в купе, освещённый крохотным языком пламени. Я ж потушил зажигалку, и красный кончик сигареты сделал ещё более густые тени возле его скул и лба. Пристально вглядываясь в темноту, он пытался вызвать в памяти сон, который заставил его дрожать в ледяном ознобе. Но сон был, как всегда, неясным, ускользающим. Он выпустил колечки дыма, не домывая, почему он так уверен в том, что это был всё тот же сон, сон, после которого он всегда испытывал одни и те же ощущения. Возможно, причиной тому был слабый запах воска, витавший в воздухе. точнее в его воображении после этого сна, а быть может, всё дело в сердцебиении, которое всегда было невозможно быстро унять, или, может, уверенность основывалась на невозможности вспомнить детали этого сна. В купе вновь ворвался дневной свет. Поезд мчался через какую-то забытую богом станцию, Радость это моторикающему обстоятельству, я аж подумал, что когда-нибудь между городами и населёнными пунктами вообще не останется промежуточных остановок, и железная дорога превратится в широко разветвлённую сеть, требующую минимального обслуживания. Что станет тогда с этими заброшенными станциями? Будут ли всё так же выстраиваться вдоль платформ, похожие на призраков пассажиры? Будет ли всё так же звучать из динамика предупреждение: "Двери закрываются"? Поглощённые бетоном и деревом образы будут воспроизведены и вернутся через много лет после того, как они существовали в действительности, когда окружавшие их реалии уже исчезнут. Такова была одна из принятых в институте теорий относительно призраков, и одна из тех, которые он сам считал правильными и наиболее приемлемыми. Мне кажется, лето предметом его нового исследования. Быть может и нет. Существует множество других объяснений так называемого феномена, так что выбор велик. Он следил за лениво поднимавшимся вверх сигаретным дымом. Поезд с грохотом промчался через переезд. За шлагбаумом стояла одна единственная машина, напоминавшая маленького зверька, лишённого способности двигаться. загипнотизированного, пробирающимся мимо хищником. Яшев взглянул на наручные часы. Должно быть, уже недалеко, утешал он себя. Во всяком случае, путешествие оказалось спокойным. У него даже была возможность поспать. Хотя нет, не таким уж спокойным. Этот сон, хотя он не мог вспомнить его содержание, несколько взбудоражил его. Как и всегда после сна, который он никак не всерх был воспроизвести в памяти, я ощущал тупую боль в голове. Он слегка нажал кончиками пальцев на внутренние уголки глаз, чтобы снять боль. Не помогло, хотя он был уверен, что непременно подействует без отказанное средство. В поезде не было вагона-ресторана, а потому выпить было негде. Может, оно и к лучшему. Едва ли ему удастся произвести благоприятное впечатление на клиента, если при первой же встрече от него будет разить алкоголем. Откинув голову на спинку сиденья, он прикрыл глаза. Сигарета свободно повисла в уголке рта, пепел падал прямо на помятый пиджак. Поезд "Челси" вперёд по сельской местности, время от времени останавливаясь на станциях. Где те илиные пассажиры покидали его, и редко кто садился в вагоны. За окнами купе мелькали поля, холмы и пастбища, над которыми нависло мрачное, окутанное тучами небо, кое-где встречались редкие городки и посёлки. Наконец, поезд замедлил ход и остановился на маленькой сельской станции под названием Райвенмур. Путешествие Эша закончилось. Он быстро поправил узел галстука и накинул пальто, лежавшее напротив уположным сиденье, сняв с багажной полки чемодан и портплет, поставил их на пол и распахнул дверь купе в тот момент, когда поезд последний раз соскрежетом дёрнулся и окончательно замер. Спустившись на платформу, он повернулся, взял багаж и локтем захлопнул дверь. Он оказался единственным, кто вышел из поезда на этой станции. Она была совершенно пуста, безжизненна, и его вдруг охватило странное чувство, что станция уже превратилась в призрак. Я аж потряс головой, чувствуя себя сконфуженным и смущённым. Только ему могла прийти в голову подобная мысль. Впереди, на дальнем конце платформы, возникла фигура в форме. Человек вышел из дверей здания, поднял руку и махнул ею в сторону машиниста. Поезд тронулся и стал набирать ход, а человек вновь скрылся внутри. Уже не заботясь о том, чтобы состав благополучно покинул станцию. Прежде чем войти в одноэтажное станционное здание, и аж подождал, пока последний вагон скрылся из вида, и мерный стук колёс замер вдали. И лишь после того, как поезд исчез за поворотом, он переступил порог тёмного кассового зала. Внутри никого. Дежурного нигде не видно. Возле пластикового окошечка кассы стояла пожилая пара. Мужчина наклонился и беседовал с кассиром через узкую щель для подачи денег, не желая почему-то воспользоваться расположенной выше специальной решёткой для переговоров. Я вышел на дорогу по другую сторону здания. Ни одной машины и никого, кто встретил бы его. Он нахмурился, поставил багаж на край тротуара и взглянул на часы. И аж простоял на месте несколько минут, внимательно оглядывая дорогу, бывшую по всей вероятности главной улицей посёлка. Он увидел несколько магазинов, неприметное здание строительной ассоциации, почту и прямо перед собой, на другой стороне, гостиницу Ravenmoor. Закурив очередную сигарету, он сунул руки в карманы и принялся ждать хоть какую-нибудь попутную машину. Однако тщетно. Я аж ходил взад и вперёд по тротуару, мучаясь от холода и жажды. Прошло ещё минут 10. Пожав плечами, я аж подхватил чемодан и портплет и перешёл пустынную дорогу. За дверью гостиницы располагался холл, по обе стороны которого были ведущие в бары двери. Еш вошёл в один из баров, посетителей которого едва удостоили его своим вниманием. Время ланча было в самом разгаре, но Еш без труда отыскал себе место возле стойки и тут же поймал на себя взгляд бармена. Широколицый человек прервал разговор с одним из завсегдатаев и бросился приветствовать нового посетителя, всем видом выражая гостеприимство радушного хозяина. Что желаете, сэр? Спросил он, и в голосе его сквозила некоторая холодность по отношению к посетителю, не относящемуся к числу всегдатых в бара. "Водку", спокойно ответил Леш. "Что-нибудь ещё? Лёд". Хозяин окинул его внимательным взглядом и лишь после этого повернулся к рядом бутылка, поставив бокал перед Лешем, он бросил туда два кубика льда из стоявшего рядом ведёрка. С вас и пинто лучшего пива. Бармен повернулся, чтобы налить ему пиво, а Эш тем временем бросил на стойку две монеты по фунту и сделал большой глоток водки, отпив почти половину. ОперШейс на стойку, он сел в полуоборота и оглядел помещение. Интерьер не был типичным для вокзальных забегаловок: низкие балки потолка, большой камин, полку которого украшали блестящие медные конские головы. были выдержаны в сельских традициях из угла холодными немигающими глазами наэша внимательно смотрел худой человек в плоской шляпе с обветренным лицом синевато-красного цвета трое вполне делового вида людей сидевшими за уставленным холодными закусками столом дружно рассмеялись какой-то сказанной вполголоса шутке Возле двери, тесно прижавшись друг к другу бёдрами, сидела среднего возраста пара. Они увлечённо беседовали и походили скорее на любовников, чем на супругов. У камина расположилась компания в твидовых костюмах и перчатках. Мужчины слушали болтовню своих спутниц, потягивая джин-тоником и размышляя о достоинствах или недостатках одинокой жизни. В целом, атмосфера была наполнена гулом голосов, дымом трубок и сигарет и едким запахом пива. Завсигда ты чувствовал себя здесь спокойно и уютно, в то время как постороннему человеку обстановка казалась враждебной и чужой. Заказанная пинта пива появилась на стойке, и я аж снова повернулся к хозяину. У вас есть телефон? Там за дверью, через которую вы вошли, в Ноллбармен. Я ш поблагодарил его и взял сдачу. Он отнёс свой багаж к столику возле окна и вернулся за напитками. Прежде чем взять их, он отпил немного пива вместе с пеной, потом поставил его и водку на столик. Сбросив на ходу пальто, я ш направился к двери, прихватив с собой бокал с водкой. Телефон-автомат находился в конце вестибюля. Я ш порылся в карманах, отыскивая монетки. Я разложил их на полке возле телефона. Перебрав их пальцем и найдя десятипенсовик, он опустил его в щель, потом набрал номер, и когда на другом конце ему ответил женский голос, слегка подтолкнул монетку, чтобы она пролетела вниз. Дженни, это Дэвид Эш. Будьте любезны, соедините меня с Маккерик.